Прежде всего потому, что оказались в конфликте с обществом. Нормальный человек к обществу приспосабливается. Затем потому, что ради глупых идей рисковали свободой, пренебрегали интересами семьи и карьеры. Это, объяснял он, называется «сверхценной идеей». Первейший признак паранояльного развития личности – «Ну а ты, ты сам тоже псих?» – спрашивали мы. «Конечно, псих!» – радостно соглашался он. «Только я уже это осознал и поэтому почти выздоровел. А вы еще нет. Вас еще предстоит лечить». Наши эксперты рассуждали прямо по этой схеме. Своего ведущего врача я видел раза два, не больше. И она говорила примерно то же. Затем вызвали меня на комиссию, и там задавали все те же вопросы. Почему я оказался в конфликте с обществом, с принятыми у нас нормами жизни? Почему мои убеждения кажутся мне важнее всего, важнее свободы, учебы, спокойствия матери? Вот, например, ходил я на эту самую площадь Маяковского. Ведь я же знал, что это запрещено, ведь нас предупреждали. Почему же я продолжал ходить туда? Почему не стал учиться в университете? На самом деле, ответить на эти вопросы не так-то просто, если сказать, что в моем конфликте с обществом виновато общество. Получается, все кругом меня неправы, один я прав. Ясное дело, я выходил сумасшедший. А что сказать насчет убеждений? Кто-то из ребят привел пример Ленина, который тоже был в конфликте с обществом и ради своих убеждений попал в ссылку. Но для психиатра это не объяснение. И все, что получишь в результате такого ответа, запись в истории болезни, страдает манией величия, сравнивает себя с Лениным. Как ни крути, любой нормальный, искренний ответ лишь доказывает твою болезнь. А уж если говоришь о преследованиях КГБ, мания преследования неминуема. И даже когда меня под конец спросили, считаю ли я себя больным, мой отрицательный ответ тоже ничего не доказывал. Какой же сумасшедший считает себя сумасшедшим? Мы же еще больше облегчали задачу врачам, сами того не понимая, потому что вели самую веселую жизнь в своем политическом изоляторе в 4 отделении Института Сербского. После стольких месяцев камерной жизни и полной лефортовской изоляции видеть сразу столько единомышленников, привезенных со всех концов страны, Обмениваться новостями, анекдотами и шутками было просто праздником. Каждый рассказывал о своем деле, о друзьях, о планах. И многим даже в голову не приходило, что старухи-санитарки все это мотают на ус и докладывают врачам. Я, помнится забавы ради, пересказал ребятам книжку о хиромантии, которую прочел перед арестом, и только потом узнал, что это тоже оказалось симптомом моей болезни. Затем один из ребят, Серега Климов, объявил голодовку по каким-то своим причинам. Его не изолировали несколько дней, и он продолжал лежать в той же камере, где мы все ели за столом. Наконец, мы возмутились и тоже объявили голодовку полным составом. Потребовали его изолировать, чтобы он не мучился, глядя, как мы едим. И эта наша голодовка тоже оказалась симптомом болезни. Впрочем, мы нисколько не боялись оказаться психами. Напротив, были этому рады. Пусть эти дураки считают нас психами. Вернее, наоборот, пусть эти психи считают нас дураками. Мы вспоминали все книги о сумасшедших. Чехова, Гоголя, Акутагаву и, конечно же, бравого солдата Швейка. От души хокотали над врачами и над самими собой. Только один из нас, Аркадий Синг, воспринял все это трагически – Он был индус по происхождению, но с детства жил в СССР, в Свердловске, работал инженером. Лет 20 не мог он получить квартиру и ютился с женой где-то в подвале. Наконец, совершенно потеряв терпение и надежду, он сделал плакат антисоветского содержания и с ним пошел к обкому партии. Вокруг него собралась большая толпа, кто сочувствовал, кто просто любопытствовал узнать, что выйдет. Толпа росла, и получилось уже что-то вроде демонстрации. Власти заволновались, вежливо пригласили Аркадия войти в обком, дружески побеседовали, посадили в машину якобы, чтобы не возбуждать толпу, и отвезли прямо в тюрьму КГБ.